Сцена вторая. Жизнь на Марсе как будто бы есть. Таково у Сидорова первое впечатление. Материализовался он прямо в толпе, и теперь в своем модном скафандре выделяется, как судья на футбольном поле. Побежала вдруг толпа, и Сидоров с ней. Прибежали, стали в очередь. Прошёл слух, что дают конфеты бычье молоко, однако с какой-то нагрузкой. Двое пришельцев с очень дальних звезд пытаются прорваться без очереди, маскируясь под инвалидов из земли. В происходящее вмешиваются две старушки-марсианки, и пришельцы, теряя калоши и щупальца, отправляются к себе домой с последней космической скоростью. У Сидорова закрадываются в душу первые сомнения касательно жизни на Марсе. В это время к очереди подходит марсианин с большой дороги. Увидев Сидорова обилием блях и пуговиц, напоминающего местных полицейских, он пугается и неожиданно для себя самого вежливо спрашивает, кто последний. Ему доходчиво объясняют, как этого последнего найти. Когда Сидоров наконец подступает к прилавку, конфеты уже кончаются, зато остается нагрузка. Это двухсотлетней давности подписка на журнал «Итоги».